В небе над своими изородованными городами человек носится в смертоносных железных машинах, и за всем этим присматривает некто. В кавычках. Вторая мировая война. В небе над Европой, Японией и рядом других мест особенно в районах боевых действий неоднократно наблюдались странные объекты в виде светящихся шаров, дисков или технических устройств неизвестного происхождения. Союзники сочли их секретным оружием немцев. Американцы дали им название "фу-файтеры". Однако и немцы были не менее озабочены появлением таинственных объектов, которые приняли за новые американские самолёты. И даже создали для их исследования при Люфтваффе специальную секретную группу «Зондербюро-13». 25 февраля 1942 года. В 120 милях к западу от Лос-Анджелеса в небе появляется более двух десятков серебристых светящихся объектов. Разведка ВМФ США наблюдает, как анйон под Лютик береговой линии разделились на группы, снизившись до высоты 3 км. В меморандуме генерала Маршалла президенту Рузвельту от 26 февраля 1942 года это событие было описано подробно. 15 неизвестных объектов со скоростью 300 км/ч со стороны Кьяно приближались к Лос-Анджелесу. В кавычках, не принадлежащих американской армии или ВМФ, Неидентифицированные самолёты были обстреляны подразделениями 37-й бригады СА между 3 часами 12 минутами и 4 часами 15 минутами. Подразделения израсходовали 1330 снарядов. Все эти снаряды были израсходованы впустую, так как бескобразные объекты за полётом которых в это время наблюдали тысячи горожан, от этого нисколько не пострадали. Со стороны странных дисков никакой заметной реакции на такую тёплую в кавычках встречу не последовало. 6 марта 1942 года к английскому бомбардировщику на высоте 4,5 км приблизился ярко-оранжевый шар. Пилоты решили обстрелять его из пулемётов, но на него это нисколько не подействовало. Через какое-то время он решил удалиться и исчез на огромной скорости. В том же месяце в Норвегии, около немецкого аэродрома Банак, появился 100-метровый сигарообразный объект с антеннами. На перехват был послан самолёт, но странный летательный аппарат ушёл вертикально в небо и скрылся. В этом году целая اسکдра из 150 серебристых объектов с ширенгами по 10-12 штук была замечена в небе над Соломоновыми островами в Тихом океане. Странные диски постоянно наблюдаются английскими мелдчиками над британскими островами. В 1943 году для изучения этого явления создаётся специальная группа во главе с генералом Массеем. Виль 1943 налело видит высоко в небе во время битвы на Курской дуге. В феврале 1944 года в Германии во время одного из испытаний новой ракеты вокруг стартовой площадки кружил странный сферический объект. Узнали об этом только после проявленки киноплёнки, на которой снимали момент старта. В августе на Тихом океане в районе острова Суматра неизвестный объект долгое время сопровождал американский бомбардировщик. В сентябре при испытании первого немецкого реактивного самолёта Me 262 На высоте 12 км лётчик наблюдал рядом с самолётом очень большой объект с какими-то отверстиями и антеннами. В ноябре в полёте над Францией лётчики 415-й эскадрильи ночных бомбардировщиков видят несущееся с огромной скоростью 10 светящихся дисков.